Благодаря всему этому, несмотря на сыпной тиф, я смог юшунскому бою довести численность фронта до пяти с половиной тысяч штуков и сабель.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 и шашек. Конвой Штакора-3 был пополнен до 350 шашек и развернут в кавалерийский полк